Глава вторая. Повесть Утхавы. Блаженный Шука сказал, услышав имя своего возлюбленного господина, Утхава на время потерял присутствие духа. С самого детства он был неразлучен с Кришною был так привязан к своему приятелю, что часто сбегал из дома еще до рассвета, не дожидаясь, пока матушка позовет его с братьями на утреннюю трапезу. Верность своему другу он хранил до последнего мига жизни, и не было для него горше беды, чем разлука с Кришною. Не ведал он большего страха, чем страх вечной утраты своего господина. Ныне, услышав имя Кришны, Утхава застыл в оцепенении. Взгляд его сделался отрешенным, бесцельно блуждающим вокруг. Лицо подернулось нерешительностью, в глазах проступили слезы. Дышал он тяжело, судорожно, и сделался он похож на человека, для кого никогда уже не будет на свете ни блеска, ни солнца, ни красок. Слеза за слезою катились его ресниц по щекам, потом, он будто воспрянул от забытья и, вновь увидав перед собою старинного друга, Тихо молвил. «Брат мой, новости таковы, что погасло наше солнце, Померкли звезды и луна. Мрак окутал наши души и нашу вселенную, Ибо нет более с нами Кришны». Сгинуло с лица земли почти все семейство едавов, а те немногие, кого еще носит земля, завидуют участи умерших. Точно рыбы, взирающие на месяц, как на своего собрата, не ведали едавы, что Кришна не родич их но Сам всемогущий Господь, сотворивший небо, солнце и звезды. Были они Ему спутниками во всех Его похождениях, и хотя сознавали, что подвиги Кришны не под силу свершить ни человеку, ни Богу, они полагали Его себе ровней достойным наследником их общих предков. Увещевание тех, кто околдован обманом, да не смутят разум служителей истины. Истина явила себя на землю в своем изначальном облике безусловной красоты и исчезла, как солнце восходит над землей, И заходит в положенный срок. Впрочем, слепцам заход солнца — невеликое горе, Как невелика радость и его восход. С помощью Своих колдовских чар Всевышний явил Свой изначальный облик взору смертных и принудил их думать, что на земле Он предается Своим безудержным радостям, коим дивился даже Вседержитель раена владыка Царства Божьего, воистину. Облик Кришны есть украшение самой красоты. Недаром боги и небожители, собравшиеся на жертвоприношение при дворе Юдхиштхиры, признали в Кришне самое совершенное создание Творца. Женщины-враджи смущались робостью перед необозримой красотою Кришны. На берегу весело журчащей реки они вместе шалили и резвились, поддевали друг друга любовными шутками, обмениваясь красноречивыми взглядами. А стоило ему покинуть своих возлюбленных, как те от отчаяния теряли рассудок и, опустившись на землю безнадежно, глядели туда, где в лесной чащобе скрылся их милый. Вечно сущий и нерожденный, он рождается в сотворенном мире, дабы спасти и утешить смиренных рабов своих, против коих с враждою восстали алчные до земных благ мерзавцы. Как дождь гасит пламя в тростниковых зарослях, рожденное трением сухих стеблей, Господь гасит огонь людских страстей и ненавистей. Мудрено мне понять, отчего Господь Бог явился миру не блистательным витязем, сошедшим с небес, а беспомощным младенцем в темнице, куда заточил его отца с матерью злобный Камса. И почему всемогущий Бог не покончил со злом немедленно после своего явления, но бежал со страха в лесной стан к пастухам и скрывался там в чужом обличии? Мудрено мне понять, как непогрешимый молил о прощении своих земных родителей за неспособность свою защитить их от мучителя». Как прикажешь объяснить, что всемогущий Бог, сошедший на землю, дабы покарать зло и защитить добро, долгие годы прятался от гонителей и ни разу не утешил родных отца с матушкою в темнице?» И когда нечестивые цари земные совсем было уверились, что власть их незыблема, Кришна смел их царство с лица земли, как набежавшая волна сметает песочные замки, прилежно отстроенные детскими руками. Ты сам видел, как правитель народа Чеди шиш упала, без всяких на то усилий достиг заветной цели всех затворников и духовных старателей, растворившись в сияющем бытии Божьем. А единственной его заслугой была лютая ненависть к Кришне. Как же не принять Кришну своим повелителем, если даже врагу за его ненависть он дарует высшее избавление? И всякий воин, кто поднял оружие против друга Кришны на поле брани Куру, несомненно вознесся на небеса безгрешным праведником, ибо смыл все грехи свои под проливным дождем острых стрел Арджуны». Каждый враг сына Притхи вознесся в блаженные небеса, созерцая в последнее мгновение своей жизни Лотосаокова Кришну. Кришне подчиняются три вселенских божества. Творец Брахма, разрушитель Шива и хранитель Вишну. Безусловный самодержец, Кришна обладает всеми богатствами и достояниями мира. На Него молятся властители бесчисленных вселенных, Ему воздают дары и пред Ним преклоняют чела Свои. «Можно ли было не изумиться, дорогой ведура, видя, как верховный владыка бытия смиренно стоял пред государем Уграсеною и присягал ему на верность?» называя того верховным владыкою и заверяя, что никто в целом мире не посмеет посягнуть на его власть и державую, и что он, Кришна, будет держать ответ пред царем Матхуры и исполнять его волю. «Где сыскать господина более милосердного, чем дитя Кришна?» Кто признал в злобной демонице свою матушку-кормилицу и прильнул губами к ее сосу, смазанному смертельной отравою? Мне завиднее участь демонов, снедаемых ненавистью ко Всевышнему, нежели тех, кто праведно предан ему, ибо нечестивые богоборцы в миг смерти видят пред собою лик того, кто с огненным колесом в руке опускается к ним на крылах царь-птицы Горуды, блистательного сына Таркши». Вняв мольбам Творца о благоденствии земли, Кришна сошел в мир людей, как сын царя Васудевы и супруги его Деваки, кои были заточены в темницу злобным их родичем Камсаю, повелителем страны Бходжи. «В страхе за жизнь младенца». Васудева той же ночью передал его вольному племени пастухов, предводителем коих был давний друг его, Нанда. Там, среди тучных пастбищ в радже невидимые царскому оку, точно тлеющие угли, Господь со старшим братом Баладевую провели первые одиннадцать лет своего пребывания на земле. На рассвете Кришна и Баладева вместе с другими сыновьями пастухов выходили пасти телят на цветущие луга в Раджи, что простирались вдоль берегов Ямуны. Они гнали пред собою стадо и весело играли, забираясь в рощи, где ни на миг не смолкали птичьи трели ему племени Нанды выпало счастье лицезреть детские забавы Господа, Слышать его смех и плач, сносить его шалости Неуклюжего озорного львенка среди могучих львов. Дети гнали на пастбище богатство своего племени, Необыкновенной красоты быков и телят, И по дороге Кришна выводил задушевный напев на своей свирели. С радостью, нежностью и любовью встречали юных пастухов прекрасные женщины из вольного племени Нанды, и никто из них не в силах был отвести глаз от прелестного лица Кришны. Не раз пытался злобный царь Бходжи умертвить Кришну, Посылая к нему коварных и искусных оборотней, но Кришна легко, как с игрушками, расправлялся с соратниками Камсы. Ужас охватил пастухов Фраджи, когда дети их упали замертво, напившись из реки, отравленной стоглавым змеем Калии. Но Кришна, забравшись на вершину дерева, нависшего над рекою, отважно прыгнул в ядовитые воды и скоро изгнал из них душегуба, и вода в притоке Емуны снова сделалась чистой и вкусной. Однажды Кришна принялся уверять приемного своего родителя Нанду не подносить более богам и их гордому предводителю Индре земных даров и совсем оставить почитание небес. Мол, пастушье благополучие зависит не от милости богов, но от рек, луговых трав и точности коров и нанда согласился с доводами отпрыска. Но не таков был небесный владыка. Вознамерился он проучить непокорное пастушье племя. Он обрушил на земли Враджи громы и молнии и неистощимые ливни. А Кришна Поднял над головою точно зонтик гору Гавардхана и укрыл под ней от бурной стихии весь народ свой и всех скотов его. Осенью Кришна и пастушки водили хороводы, пели песни и дарили радость друг другу. Лунной ночью на берегу Емуны господином был всемогущий бог любви, и юные девы, забыв про все на свете, славили его и величали. А он нежно им улыбался, глядя в сияющие очи, говорил им слова, полные любви и неги, весело шутил с ними. И смеялся.